Мои средства, аргентинский менталитет предполагает умение хорошо считать, здесь это не обидно, составляет 1744 доллара. Для меня это огромные деньги. Для нас с тобой это гроши. Не знаю смогу ли я обратить твои деньги, если они у тебя есть, в дело, и обеспечить тебя так, как ты к этому привыкла, пожалуйста, извини, что я пишу об этом, но я не могу иначе. С самого начала должно говорить правду, четко обозначая все исходные условия. Мы подданные импульсов. Я боюсь, что ты, не взвесив все толком, прилетишь ко мне. Жертвенность, как правило, оборачивается катастрофой. Через несколько месяцев начинается разочарование. Я был бы законченным мерзавцем, если бы сказал, что не могу жить без тебя. Могу, зеленоглазая. Увы, могу. «Жизнь приучила меня к тому, чтобы жить головою, подчиняя поступки разуму, а не сердцу. Я обязан сказать тебе со всей честностью, что мне необходима твоя помощь. Пожалуй, ты единственный человек, которому я здесь верю. Я не знаю почему, но верю. Ты вправе возразить, это же импульс, чувство, где логика. Я соглашусь с этим». Альберт Эйнштейн, однако, как говорят, начал излагать свою теорию относительности с постулата. Допустим, Бог существует, в таком случае скорость света. И пошло дело. Я не боюсь того, что ты ответишь мне по здравым размышлениям. Мне было приятно увидеть тебя после десяти лет разлуки, но я не хочу довольствоваться настоящим, тем более таким в котором тебе нужна лишь моя помощь. Женщина значительно более мечтательна, чем мужчина. Она больше живет надеждой на будущее, чем воспоминанием о былом. настоящие темы ужасна, что она быстролетна. Твое письмо слишком логично и взвешено, чтобы я могла мечтать о чувстве. Пожалуйста, не строй иллюзий. Мир жесток и сложен. Каждый из нас несет в себе частицу этого мира. Мы в долгу у прошлого. Долги необходимо отдавать, чем я сейчас и занимаюсь. Это мужская работа. Думать о долге и доделывать то, чего не успели твои друзья. Нет ничего греховоднее предательства памяти. Когда человечество забывает историю, подлинную историю, а не придуманную, тогда случается катастрофа. В 46 лет я более чем когда-либо вижу то, что не успел доделать. Пожалуйста, подумай. На какую муку ты себя обречешь, если ответишь согласен? Ты скажешь, что в моем письме не сходятся концы с концами. Вначале я пишу, что твоя помощь мне нужна, а в конце прошу мне отказать. Наверное, это по правилам. Откровенность возможна только в письмах, потому что ты не видишь моих глаз, не ищешь во мне того, что хотела бы найти. Слово, тем более написанное, должно быть выражением правды, а не лжи. Чувство в слове написанном переплавляется в логику. Пусть оно безжалостно, но именно в этом и сокрыто высшее милосердие слова. И на этот твой возможный вопрос я отвечу. Я пишу тебе потому, что мне больше некому писать. Я отвечу тебе, да, я понимаю, что это жестоко, но я так устал от условности и закрытости. Хочется хотя бы на бумаге сказать правду. Мне совестно за это мое письмо, потому что вижу в нем торг, но я не мог его не написать, ибо в нем надежда. Сейчас я лягу спать, а отправлю ли я его, решу утром. Я должен прочесть его при солнце. Если я решу его отправить, то адрес, по которому ты мне ответишь, будет такой. Кордова, Центральная почта, Аргентина, до востребования. Он проснулся за несколько минут до того, как хозяйка мягко постучала в его дверь. — Сеньор, пора. — Спасибо, — ответил он. — Вы так любезно я бы наверняка проспал. Я приготовила вам кофе. Благодарю вас. Он быстро умылся, не садясь. Прочитал письмо, лежавшее на столе, поморщился. — Философствую, как человек, ожидающий приговора. А я уже приговорен. Нечестно. Приехав, она окажется на мушке, как и я. За мной идет охота. Я ненадолго оторвался, но они найдут меня через Роумана. Они сделают все, чтобы он приехал ко мне. Или я к нему. И тогда мне уж не оторваться.